Глава десятая Через десять лет после побега из родного края я снова оказался перед могилой второй бабушки, привезя с собой лицемерие, которым заразился от высшего общества. Мое тело так долго кисло в грязной воде столичной жизни, что каждая пора испускала скверный запах. Поклониться могиле второй бабушки я пришел в последнюю очередь, после того, как поклонился множеству других могил. Короткая яркая жизнь второй бабушки стала интересным эпизодом истории моего родного края, которую можно снабдить заголовком «Самые удалые герои и самые отъявленные мерзавцы». А зловещий процесс ее умирания поселил в душах жителей Дунбейского Гауми смутное ощущение тайны. Подобное ощущение могло появиться только в рассказах деревенских стариков о далеком прошлом. Там, в неторопливом течении мыслей, напоминающих сладкий тягучий сироп, зарождается, растет и крепнет мощное идеологическое оружие, с помощью которого можно управлять неизведанным миром. Возвращаясь домой, я каждый раз видел в пьяных глазах односельчан намек на эту таинственную силу. В такие моменты мне не хотелось сравнивать и противопоставлять. Однако инерция логического мышления – насильно затягивало меня в водоворот сравнений и противопоставлений. И в этом водовороте мыслей я с ужасом обнаруживал, что все прекрасные знакомые глаза, на которые я насмотрелся за десять лет, проведенных вдали от дома, можно с тем же успехом представить на мордах домашних кроликов. А желание делали эти глаза похожими на ярко-алые, с темными крапинками плоды боярышника. Мне даже кажется, что сравнение и противопоставление в определенном смысле подтвердили существование двух разных типов людей. Все эволюционируют своим путем. Каждый в одиночку стремится к прекрасному миру, определенному его собственной системой ценностей. Боюсь, в моих глазах тоже загорается ум сообразительность, а с губ без конца слетают слова, которые одни люди переписывают из книжек других людей. Похоже, я превратился в популярный журнал Reader's Digest. Вторая бабушка выскочила из могилы, держа в руках золотисто-желтое бронзовое зеркало. Традиционно считалось, что бронзовые зеркала обладают волшебной силой, и с их помощью можно отгонять злых духов. В уголках ее губ собрались вертикальные морщинки холодной усмешки. «Ну что, внук мой неродной, полюбуйся на свое отражение». Одежда на ней была точь-в-точь -точь такой, в какую ее клали в гроб. А внешне вторая бабушка оказалась даже моложе и краше, чем я представлял. Тот посыл, что сквозил в голосе ласки, доказывал, что ее мысли намного глубже, чем мои. Ее мысли снисходительные, достойные, довольно гибкие и безмятежные, а мои дрожат в воздухе, как мембрана китайской флейты. В бронзовом зеркале второй бабушки я увидел себя. Мои глаза и впрямь светились умом и сообразительностью домашнего королика. Губы и правда произносили не принадлежавшие мне слова. совсем как вторая бабушка, которая на смертном одре говорила не своим голосом. Меня с ног до головы покрывали штампы известных людей. Я перепугался до смерти. Вторая бабушка доброжелательно сказала: Внучок, ты возвращайся. Если не вернешься, то тебя уже ничего не спасет. Я знаю, что ты не хочешь возвращаться. Ты боишься мух, которые покрывают тут небо и землю. Боишься комаров, летающих кругом тучами. Боишься змей, ползущих во влажных гауляновых полях. Ты почитаешь героев и ненавидишь мерзавцев. Однако кто из нас не попадает под определение «самый удалой герой и самый отъявленный мерзавец»? «Ты сейчас стоишь передо мной, и я чую исходящий от твоего тела дух домашнего кролика, который ты привез с собой из города. Скорее прыгай в Помог Помокни там три дня и три ночи. Вот только боюсь, что у самов, которые попьют после тебя грязную водицу, тоже вырастут кроличьи уши». Вторая бабушка внезапно скрылась в могиле. Безмолвно стоял Гаулян. Солнечный свет был влажным и жарким. «Не тебе ветерка». Могила второй бабушки заросла травой, в нос бил ее аромат. Словно бы ничего и не произошло. Издали доносились песни крестьян, которые мотыжили землю. В тот момент вокруг могилы второй бабушки уже рос гибридный гаолян, полученный от скрещивания местного и гаоляна с острова Хайнань. Этот самый гибридный гаулян пышным ковром покрывал весь чернозем донбейского гауми. А тот красный, как кровь гаулян, что я без конца прославляю, был без остатка смыт революции. Он перестал существовать. Ему на смену пришел этот гибридный, с приземистыми толстыми стеблями, густыми листьями, покрытыми словно инеем белым пухом и длинными, как собачьи хвостыми телками. У этих растений высокая производительность, горько-терпкий вкус, и у многих такой гаулян вызывает запоры. В то время у всех односельчан, кроме кадровых работников выше по рангу, чем секретари местных партийных ячеек, лица имели оттенок ржавчины. Я ненавижу гибридный гаулян. У меня такое чувство, что он никак не может вызреть. Его серо-зеленые глаза так и остаются полузакрытыми. Я стоял перед могилой второй бабушки и смотрел, как эти уродливые растения оккупировали владения красного гауляна. Они лишь называются гауляном, но у них нет тех стройных высоких стеблей и яркого цвета. А чего им особенно недостает, так это гауляновой души. Своими узкими физиономиями они лишь загрязняют чистый воздух донбейского гаоми. Среди гибридного гауляна я ощутил разочарование. Я мысленно представлял прекрасную картину, которая навсегда исчезла. Глубокая осень, восьмой лунный месяц. Воздух чист, и небо кажется высоким, а в полях гаулян превратился в искрящиеся море крови. Если разливается осенний паводок, гауляновое поле становится безбрежным океаном. Темно-красные макушки поднимаются над мутной желтой водой и упорно стремятся к ярко-синему небу. А если паводок освещается солнцем, весь мир вокруг начинает играть сочными яркими красками. Но я стоял в окружении гибридов. Их листья, как змеи, обвивались вокруг моего тела, а темно-зеленый яд, пропитавший стебли, отравлял мои мысли. Я задыхался, пытаясь сбросить с себя эти путы, но не мог высвободиться и погружался в пучину страданий. В этот момент из глубин земли донесся равнодушный голос, знакомый и чужой одновременно. В нем слились голоса дедушки, отца, дяди Лоханя, а еще звонкие, как стрека цикад, голоса сразу трех моих бабушек. Все мертвые родственники указывают мне на мои заблуждения. Бедный мальчик. Слабый, недоверчивый, нетерпимый. Твою душу очаровало отравленное вино. Иди-ка ты на реку. Да покисни в воде три дня и три ночи. Запомни, ровно три, ни больше, ни меньше. Отмой до чистоплоти душу, и тогда можешь вернуться в свой мир». На южном склоне горы Баймашань и на северном берегу реки Мушуихэ осталось еще поле настоящего красного гаоляна. Не пожалей силы, найди его. А потом, высоко подняв его над головой, ступай в этот мир, заросший терновником и заселенный свирепыми злодеями. Красный гаолян станет твоим амулетом, почетным тотемом нашего рода и символом традиционного духа нашего донбейского гауми.